Глава 44. Шум мотора. Жюстина Дюмец постепенно приходит в сознание и пробует пошевелить руками, связанными за спиной. При этом веревка врезается в тело. Она пытается оглядеться по сторонам, но ее глаза закрыты повязкой. Кляп заглушает ее хрипы. Она считала, что выпуталась. Она верила, что ей удалось обмануть общество Она думала, что избежит приговора после того, как стала убийцей, но человек в капюшоне не дремал. Он наблюдал за ней. И теперь он ведет ее к смерти. Дюмец уже не в состоянии вспомнить, какого цвета солнце, но перед ее глазами по-прежнему стоят два маленьких гроба. По фотографиям в газетах она представляет себе отчаяние в глазах Люка грехема Конец жизни, разрушение миров, в глубине душа она знает. Она платит за прошлые грехи. Она заслужила наказание. В тот день она говорила по телефону за рулем. Она солгала суду. Дюмец скорчивается еще больше. Дверь отодвигается с долгим металлическим звуком, Потом она чувствует, как сильно рука сжимает ее плечо. — Ну, Е, давай, поднимайся. Конечно, она повинуется. Ей помогают выйти. Суставы, спину, жжет, как огнем. Руки связаны за спиной. Она бросается на землю и утыкается в нее лицом. — Ну же, Е, немного выдержки. Все тот же слегка приглушенный голос человека в капюшоне. Он хватает ее за локоть и заставляет идти вперед. У нее болят щиколотки. Дыхание со свистом вырывается из груди. У нее не осталось ни малейшего представления ни о времени, ни о пространстве. Внезапно они останавливаются. Оставайся здесь. Руки давят ей на плечи. Она падает на колени и слышит, как шаги удаляются. Люк Грэхэм в резиновых сапогах в перчатках в брюках из непромокаемой ткани специально купленных в спортивном магазине стоит засунув руки в карманы плаща он принес с собой нож длинной с руку от локтя до запястья острый с одной стороны и зазубренный с другой самые лучшие ножи такого рода продаются в магазинах охотничьих товаров как сказал продавец это «Арденалам Рэмбо. Нож для выживания». Люк смотрит на часы. Двадцать три девятнадцать. Он нажимает кнопку фонаря и еще раз сверяется с карты генштаба, которую ему велели купить. До места встречи осталось сто метров и одиннадцать минут. Время еще есть. Он замечает вдали мечущийся слабый луч света, гасит свой фонарь и прячется за деревом. По спине течет струйка холодного пота, он еще может повернуться и уйти, положить этому конец. Он стоит за деревом, хочет вспомнить, хочет стать непреклонным. Сегодня ночью от него не требуется быть психиатром, он просто человек, потерявший все. под ее вине. Сделав глоток виски из фляжки, ему посоветовали захватить ее с собой, ему, алкоголику со склонностью к самоубийству, он, наконец, выпрямляется. Поворачивается лицом к далекому сигналу и тоже включает фонарь. Теперь условный знак. Три длинные вспышки, одна короткая. Он ждет. Ему отвечают две длинные, две короткие. Сердце пускается в голоб. Люк Грэхэм осторожно идет к цели. Он прищуривается. Кажется, у стоящего перед ним человека голова скрыта капюшоном. Вы готовы? Да. Жесткий диск вашего компьютера. Люк отдает его. Это не имело смысла. Я уже все стер. Все письма и все фотографии, которые вы присылали, все, о чем я вас прошу, имеет смысл. Идите за мной. Человек в капюшоне углубляется в лес. Фонарь не нужен. Полная луна освещает им путь. Они идут долго. Люк пытается представить себе внешность своего спутника. Но это ему не удается. Слишком много на нем надето. А свет слишком слабый. Отпейте еще глоточек. Люк подчиняется. Они выходят на полянку, и он различает фигуру человека, стоящего на коленях. Блестит обритый череп, глаза скрыты под повязкой. Человек в капюшоне наконец поворачивается. Сегодня великая ночь. Грэм кивает, сжимает зубы. Он ищет еще одну фигуру, второго человека в капюшоне, который должен сторожить пленницу, но никого нет. Почему же она не пыталась убежать человек в капюшоне показывает на нож вы будете орудовать вот этим это не так то просто чтобы вы там не говорили а что мне было взять по вашему внезапно люк переводит взгляд на жюстину дюмец она в пяти метрах от него обессиленная, сгорбившаяся с изможденным лицом в голову сразу же приходит ягненок Она похожа на раненого ягненка. Я хочу видеть ее глаза. Хорошо. Очень хорошо. Шелестят листья. Женщина чувствует, что кто-то к ней подходит. Кто-то прикасается к ее голове. Она сжимает кулаки за спиной. Повязку с глаз снимают. Она зажмуривается. Глаза жжет. Прежде чем она успевает что-то разглядеть, луч света ослепляет ее, Из-под кляпа вырывается сдавленный крик. Вдруг Люк Грэхэм осознает, что произносит слова, о которых сразу же начинает жалеть. Что вы с ней сделали? Почему она в таком жутком состоянии? Так она у меня уже много недель. А вы как думали? Не задавайте вопросов. Вы действуете. Я беру на себя остальное, как договаривались. Когда будете действовать... Не забывайте ни на секунду, почему она здесь. И последнее. Можете развязать ее, но не вынимайте кляп. Лишний риск ни к чему. Начинайте. Ваш час настал. Лю Грехом ждет, пока его собеседник удалится в темноту. Вернувшись к жертве, он видит, что его фонарь освещает землю, а женщина с обритой головой смотрит на него. Тогда он снова ослепляет ее. «Сейчас же прекратите разглядывать меня!» Она кричит через тряпку, затыкающую рот, падает набок, извивается, как угорь, попавший в сеть. К ее голове прилепли листья и мелкие веточки. Люк смотрит, как она дергается, как она корчится, потом, наклонившись над ней, шепчет ей в самое ухо. «Вы ведь меня узнали, правда? О да, вы меня узнали, и вы умрете!» Он перерезает ножом ее путы, тянет ее за руку. Она с трудом стоит на ногах, из с подклейкой ленты, бесконечными витками, покрывающей ее лицо шумом, вырывается дыхание. Он толкает ее, она падает, он ставит ее на ноги. «Я хочу, чтобы вы сопротивлялись. Я хочу, чтобы...» Он встряхивает ее. «Вы меня ударили». «Я хочу драки, вы поняли?» Но она не борется. Ее щеки раздуваются. Дюмец — уже не человеческое существо. Это просто кусок плоти. Люк вытаскивает фляжку с виски и одним глотком опустошает ее. Потом подходит поближе, поднимает левую руку. Он ждет ответных действий, но дюмец не двигается, не защищается. «Моллюск! Ударь меня!» «Ударь меня, или я тебе врежу!» Дюмец пытается что-то сказать через кляп. Тогда грехом кончиком ножа разрезает клейкую ленту. «Проси прощения! Я хочу слышать, как ты просишь прощения!» Женщина приоткрывает губы. Она что-то шепчет, вынуждая люка нагнуться к ней. Еле слышный голос произносит. «На что? Похож шум белого паруса на ветру! Вы!» «Вы можете мне рассказать?» Сбитый с толку люк выпрямляется. Он не понимает этой реакции. Он не может дать никакого ответа. Шум белого паруса на ветру. Что это значит? Он не в силах вынести взгляд этой несчастной, и у него начинает гудеть в голове. Растерянный, он отступает и, в свою очередь, исчезает в темноте. Задыхаясь, сжимая в одной руке фляжку, а в другой нож. Жюстина Дюмец медленно поднимает голову, оборачивается. Никого. Она вытирает запястьем текущую из носа кровь. Снова горбится, ждет, когда голос опять начнет выкрикивать приказы. Звук шагов приближается, земля дрожит совсем близко от нее. «Вставай и беги!» «Давай, спасайся!» «Беги прямо! Я освобождаю тебя! Иди домой!» Ни о чем больше не думая, Дюмец вскакивает и бросается бежать. Ветки хлещут по щекам, колючки вонзаются в пятки, ямы, корни, неважно. Опьянев от кислорода, она огибает одно дерево, другое, потом еще одно, пока ей не становится трудно дышать пока она не начинает ощущать нехватку воздуха в легких. Она останавливается, пытается перевести дух, но безуспешно. Из горла вырывается бульканье. В груди становится горячо. Горячо и почти приятно. Земля начинает вращаться. Она все ближе и ближе. Падая дюмец, подносит обе руки к перерезанному горлу, Жизнь медленно уходит, и последнее, что она видит, — это лезвие ножа. Мучения, наконец, закончились. Люк Грэхэм стоит над ней, у него дрожат колени, за его спиной раздается шум. Он оборачивается, человек в капюшоне разворачивает большой кусок полиэтилена, и я не хотел убивать ее, я... Мне надо было убирать кляпп. Я же говорил вам. Теперь возвращайтесь домой. Избавьтесь от ножа и от всех следов наших встреч. Истязатель подтягивает тело дюмец. Фотографирует его под разными углами. И заворачивает в пластик. Не волнуйтесь, дрожь пройдет. А потом вам станет лучше, вот увидите. Вы будете хорошо себя чувствовать, вы будете счастливы. Ну, в общем, вы в этом лучше меня разбираетесь, правда? Вот, держите платок и не забудьте. Я связан с вами так же прочно, как и вы со мной. Люк, слабеющей рукой, берет платок, боже мой. Но кто вы такой? Человек такой же, как все остальные. Но почему я? «Почему вы выбрали меня? Человек показывает на левое запястье люка, потому что вы уже умерли, и вам больше нечего терять. Он уходит, уносит тело. Сначала грехом стоит неподвижно, не в состоянии сделать ни шага, потом находит в себе силу уйти и раствориться в темноте леса. Сумрак овладел им» и останется с ним навсегда. Как и та недоступная пониманию фраза, которую произнесла женщина, убившая его семью. На что похож шум белого паруса на ветру?